Никакой существенной пользы. Им было надо идти вперед. Но тут-то представились чрезвычайные препятствия. Мелководье принудило пиратов бросить свои корабли и сесть на простые лодки. Но испуганные испанцы облегчили им все дело. Не обращая внимания на слабые средства своих врагов, они предали флебусьерам не только город Маракайбо но и форт-де-ля-барра, стараясь только спасение себя и своих семейств. Пираты не нашли никого, кроме нескольких дряхлых невольников и больных в госпитале, но вместе с тем весьма мало съестных припасов и пустые дома. Испанцы имели время укрыть не только все товары и драгоценности, но увезли с собой даже мебель и малейшие челноки, и все это скрыли далеко на озере. Морган приказал обыскать леса и в первый же день привели 50 богато нагруженных молов и 30 человек мужчин, женщин и детей. Несчастных по обыкновению пытали, тела их растягивали веревками, между пальцами привязывали зажженные лучины и голову стягивали до тех пор, пока глаза не выскакивали из орбит. Несколько невольников, которые не хотели открыть, куда спрятались господа, их были изрублены в куски. Между тем, всякий день отряды пиратов обыскивали леса и никогда не возвращались без живой добычи. Морган пробыл в Маракайбу три недели, а потом пошел на Гибралтар, чему особенно побуждало его известие, что там скрылись все богатые жители из Маракайбу и окрестных мест. Со времени посещения лол протекло три года. И тогдашний товарищ его, Петр Пикардиец, Памяту и кровавые препятствия обещал товарищам своим нелегкую победу. Но они обманулись весьма приятно. Правда, сначала оказывали им некоторые сопротивление, но скоро жители стали искать спасение в окрестных лесах, вход в которые заградили засеками. Гибралтар, уже раз сожженный флебустьерами, был взят вторично. Затем последовали обыкновенные сцены, охота за беглецами, привоз добычи и пленных, пытки и другие неистовства. В короткое время набралось до 250 пленных. В отношении их флибустьеры оказывали себя истинно воплощенными дьяволами. Они были неистащимы в придумывании адских мучений. Иных пленников распинали и ноги их жгли головешками. других клали в огонь, но так чтобы жарились только ноги. Иных вешали за руки, а к ногам привязывали пудовые камни, которые вытягивали все жилы, так что суставы лишали всякой связи. Еще других вешали так, чтобы несчастные обрывались собственной тяжестью и медленно умирали в неизъяснимых муках. В таком положении пленные проживали иногда еще по четыре дня и более, если какой-нибудь разбойник не убивал их из сострадания. Злодеи эти, достойные предшественники французских санкюлотов, и во многом с ними сходные, в этом отношении тоже поступали по прославленной во Франции системе равенства. Звание, сан, лита, пол и цвет кожи были совершенно равны в глазах их. Белые и негры, прелестные женщины, дряхлые старцы и нежные дети подвергались одинаковой участи. Невольникам, предававшим своих господ, по большей части даровали свободу. Впрочем, только немногие пользовались этим чрезвычайным случаем, чтобы освободиться без всякой опасности. Другие, напротив, которым открывать было нечего, из одной злобы или мщения, доносили на своих пленных господ. При одном подобном случае Моргану вдруг пришла охота быть правосудным. Невольник, сделавший ложные показания и тем, подвергнувший господина своего ужасной пытки, был обвинен всеми испанцами в ложном доносе. Морган передал невольника в руки господина, позволяя последнему поступить с ним по своему усмотрению. Несчастный отказался от мести и предоставил Моргану судить его. Невольник был немедленно изрублен в куски. Морган прожил в Гибралтаре пять недель. Потом потребовал за пощаду города выкуп, а в обеспечении исполнения взял с собой множество пленных. Уступая альбам некоторых из них, он отпустил их в леса для собрания требуемой суммы. Ибо несчастливцы с горестью помышляли о вторичном сожжении так что позамоллённого города. Морган